Глава 41. Соленые огурцы на завтрак я попросила на следующее же утро. Этому предшествовала длинная бессонная ночь. Я так и эдак крутила предложение баронессы Шерши, старательно пытаясь увидеть подвох, спрятанный за приятными словами, но не находила. А вот сюрприз герцога Юрдиса, о котором она меня предупредила, вызывал беспокойство. Но либо никакого второго дна у этого союза не было, либо у меня просто не хватало информации его увидеть. И хотя я всем сердцем хотела верить, что первый вариант верный, весь мой жизненный опыт говорил об обратном. Еще ни один человек, которого я встречала на своем пути, не был со мной искренен на все сто процентов. Да и я тоже мало кому открыла всю правду о себе. Пару дней после того, как удивленная необычным заказом горничная покинула мои покои, было тихо. Я уже стала думать, что и я, и баронесса ошиблись в оценке прислуги в замке герцога Бакрея, и они оказались не так болтливы, как мы думали. А потом, на очередных вечерних посиделках в Нижнем городе, Жирен спросил, чей это ребенок, Адрея или Герема. И по его лицу было видно, что он расстроен тем, что я скрыла от него такую новость. Утром с такими же претензиями меня встретил третий советник. Его глаза горели надеждой, а мне страшно захотелось соврать, чтобы причинить ему капельку душевной боли, когда все выяснится. Мелкая месть, конечно, но мне было бы приятно. Однако я побоялась, что обрадованный моей мнимой беременностью свекр запрет меня в башне, чтобы с будущим королем ничего не случилось. Потому призналась, что никакого ребенка не существует. Было очевидно, что баронесса получила мое послание. Поэтому, когда накануне бала в доме барона Граца я нашла в спальне очередную записку, я даже не удивилась. Баронесса Шерши писала, что она все организует так, чтобы лично подстраховать меня во время встречи с герцогом Юрдисом. Но я должна быть паинькой и делать так, как она велит. Рассказать нюансы она сейчас не может, потому что малейшая утечка все испортит. Мне ничего не оставалось, как следовать своему плану, надеясь, что страховка баронессы действительно стоит той цены, которую я за нее заплатила. «Вы прекрасно выглядите, моя дорогая Абрита!» Третий советник окинул взглядом мое новое платье, сшитое специально для торжества. Портнихе пришлось заплатить в втридорого, потому что работать ей пришлось в три смены, чтобы успеть закончить наряд к дню зимнего солнцестояния. «Благодарю!» – сдержанно кивнула я. Судя по всему, он караулил меня в холле замка, и меня это встревожило. Что ему нужно? Неужели он захотел передумать и не пустить меня на праздник? Или решил сам поехать со мной? Хотя... Я оглядела домашний костюм, надетый на третьем советнике. Это вряд ли. Надеюсь, на балу вы будете вести себя должным образом. И помнить, что вы герцогиня Бакрей, а не просто наследница ургородских матерей. По вашему поведению будут судить обо всем нашем роде. Пятно на вашей репутации одновременно станет пятном на всем роде герцогов Бакрей. Я слегка поклонилась, показывая, что понимаю и принимаю его наставление. «Вот для чего он меня ждал», – хмыкнула про себя. «Собрался прочитать мне лекцию о достойном поведении и чести рода». «Что это у вас?» – нахмурился третий советник, кивая на сумку, сшитую из той же ткани, что и платье. «Дамские сумочки на балах уже использовали. Там хранили нюхательные соли и веер. Но моя была существенно больше привычных мешочков в стиле мадам Помпадур». «Моя портниха утверждает, что это новая мода». Улыбнулась я и с трудом сдержала смех, вспомнив, чего мне стоило уговорить портниху сшить именно такую сумку, а не привычный крошечный кисет, который совершенно не подходил для моих целей. «Хм...» — хмыкнул он. «Очень странная мода. Вы как будто бы собрались на рынок за покупками, а не на бал». Я фыркнула. «Не говорить же третьему советнику...» что прямо сейчас в этой сумке пряталось доказательство моего происхождения. Один из кубков, который я вынесла из королевского замка. Герцог Юрдис, как глава тайной канцелярии, несомненно был в курсе пропажи и смог бы опознать именно этот кубок среди десятков других. А вот простые обыватели вряд ли на такое способны. Ведь кубки стояли в коридорах закрытой части королевского замка. Третий советник Недовольно сопя и хмуро поглядывая в сторону моей сумки, которая ему категорически не нравилась, помог мне накинуть на плечи длинную шубу из зимнего меха песца и лично распахнул двери, еще раз напомнив о необходимости соблюдать правила чести рода. Всю дорогу я посмеивалась над ним. Мне удалось принести важную улику прямо под носом третьего советника так, что он ничего не заподозрил. Хотя, увидев его в холле, Я немного занервничала. Особняк, принадлежащий барону Грацу, находился в среднем городе. Стражники у городской стены пропустили меня, как обычно, без досмотра. Просто махнули рукой, позволяя проехать. И очень скоро мы уже въезжали через высокие кованные ворота во двор городского дома барона. Сегодня здесь было довольно многолюдно. Хотя, если судить по каретам, выстроенным вдоль подъездной дорожки, Кроме меня, на балу не было ни одного представителя высоких родов. Я нахмурилась, оглядывая родовые гербы на дверцах вычурно украшенных карет. «Неужели герцог Юрдис решил не приезжать и отложить нашу встречу? Или он решил приехать инкогнито, чтобы никто не узнал о его визите в дом барона Граца? Все это мне совершенно не нравилось. Зачем герцогу нужно было скрывать этот визит?» «Ваша светлость!» К моей карете, остановившейся прямо напротив высокого крыльца, подскочил сам Дворецкий. «Это такая честь для нашего дома! Прошу вас!» Я царственно кивнув, положила ладонь на предложенную руку и легко спустилась с короткой лестницы. Дворецкий не тот человек, с которым мне должно было вести беседы. «Хотя...» Если бы за нами прямо сейчас не наблюдали десятки удивленных моим появлением глаз, я бы поинтересовалась, не приглашен ли на бал его светлость герцог Юрдис. Возможно, я зря волнуюсь, и он просто опаздывает. Серый камень ступеней большой мраморной лестницы холодил подошвы ног. Я поежилась и поплотнее закуталась в шубку. Дворецкий, вероятно, выбежал встречать именно меня и был одет совсем не по погоде. Ночка сегодня выдалась морозная. Я уже пожалела, что не надела на тонкие шелковые челки теплые шерстяные носки. Вряд ли в больном зале будет намного теплее. Он слишком большой, чтобы обогреть его целиком. Заодно прорекламировала бы продукцию своей мануфактуры. Ну ничего, усмехнулась про себя. Это не последний бал. А сегодня у меня совсем другие цели. «Ваша светлость!» Барон град старший лично принял мою руку у дворецкого, встретив прямо у входной двери. «Очень рад видеть вас в своем доме. Это большая честь для нас». Повторил он практически слово в слово приветствие, уже сказанное своим слугой. Но теперь я могла ответить. «Ну что вы!» – улыбнулась я. «Я очень благодарна вам за приглашение». И откликнулась на него с огромной радостью. «О ваших балах, господин барон», «Так много говорят, что я не могла пропустить это мероприятие». Слова ложились легко. Среди праздничной роскоши я чувствовала себя, как рыба в воде. Оказывается, очень соскучилась по праздникам в высшем свете. Обилие горящих свечей, тихая музыка, снующие туда-сюда слуги, щебет и смех разодетых в пох и прах женщин, сдержанное спокойствие мужчин, неспешные разговоры в ожидании танцев заикающиеся застенчивые кавалеры, краснеющие девушки. Я как будто бы окунулась в прошлое. На мгновение показалось, что мою ладонь держит не барон, а мой отец, который привел принцессу на первый бал в ее жизни. Сердце защемило, а на глазах выступили слезы. «С вами все в порядке?» Озабоченно поинтересовался барон град старший с тревогой заглядывая мне в лицо. «Да». Кивнула я, часто-часто моргая, чтобы высушить влагу. «Прошу прощения, у вас так красиво, что я невольно расчувствовалась». «Ох уж эти мужчины!» Прямо передо мной, откуда ни возьмись, появилась сияющая от обилия украшений женщина. Судя по смуглой коже и огромным сверкающим, как черные бриллианты, глазам, это была уроженка Адди и мать Герема. Сердце невольно запнулось. Сын был так похож на мать. А она, словно догадавшись о моих мыслях, улыбнулась и выхватила мою руку у супруга. «Пройдемте, Ваша Светлость, я провожу вас к камину. В вашем состоянии вредно стоять на сквозняке. А там у нас собралась очень приятная и уютная компания. Вам понравится», — рассмеялась она. «Конечно, дорогая», — барон Грац расплылся в счастливой улыбке и тот же выпустил меня. «Тебе виднее, что будет лучше дамам в столь деликатном положении, как ее светлость». «Ваша светлость?» — представил он мне свою жену. «Это моя супруга баронесса Грац». «К чему такой официоз, дорогой?» — радостно сверкнула глазами баронесса и взглянула на меня. «Называйте меня просто Амилла. Все же мы с вами совсем не чужие друг другу люди». Ее улыбка стала еще шире и радостнее. «Я так много о вас слышала и безумно рада наконец-то познакомиться с вами лично. То, что она так открыто намекала на мою связь с Геремом, было совершенно неприемлемо, ведь сейчас я была супругой совсем другого человека, но сердиться на мать Герема у меня просто не получалось. Напротив, я сама, глядя на нее, начала улыбаться и радоваться, ощутив, как все мои проблемы уходят на задний план, освобождая плечи от своего многотонного груза. «Меня зовут Абрита», — ответила я, в последний миг заменив настоящее имя на то, под которым сейчас жила. «Почту за честь, если вы будете обращаться ко мне именно так». Я не знала, магия ли это наследница крови древней богини Адди, или просто сама Бронесса была таким ярким и светлым человеком. Но я... Не сомневаясь ни одного мгновения, доверчиво отправилась туда, куда она меня повела.